Разбудил меня сладко задремавшего стук в дверь. Так самоуверенно грохотать может только государственный служащий среднего ранга. Закон природы действительный для любого из миров. Поэтому я, попёрся открывать злой, сонный, ничего не соображающий, слева от меня вышагивала Армстронг, справа крутила задницей Элла. Оба возмущённо мяукали своими негритянскими голосами, созданными для выпивания головокружительных блюзов. Зрелище что ещё, полагаю. Примите мои извинения, сэр Макс. За дверью стоял весьма представительный джентльмен, чьё породистое лицо даже казалось умным благодаря элегантным очкам в тонкой оправе и благородной синеве на висках. Позвольте представиться, сэр Користа Гиллер, мастер, проверяющий прискорбные сведения. Я знаю, что являться к вам домой в это время не совсем прилично, но его величество Гурик VIII весьма настаивал на срочном визите. Генетически заложенное чувство гостеприимства и подобострастный тон незнакомца Вынудили меня пригласить его в гостиную. У меня всё ещё оставался почти полный кувшин камры из обжоры и неплохой набор сладостей оттуда же. Что стряслось? весело спросил я. Моё самочувствие уже пришло в норму, сказывалось благотворное воздействие бальзама кахара. Я сейчас расскажу, сэр Макс. Вы только не волнуйтесь. А вы что, уже знаете о моём — Как бы это сказать, назначение? — ехидно прищурился я и рассмеялся. — Честное слово, я не собираюсь волноваться, сэр Гиллер. Что бы там ни стряслось, но смертная казнь у нас кажется не в почёте, а из Холоми я только что вернулся. Прекрасно провёл время, смею заметить. — Вообще-то моя основная работа... — Проверять правдивость поступающих ко двору доносов, — смущенно признался сэр Ковиста Гиллер. — Ну, прошу вас, сэр Макс, не подумайте, что король действительно намерен давать ход к ляузе генерала Бубуты Боха. — Я здесь совсем по другой причине. — Так, так, так. Наша беседа становится все более интересной. — Признаться, я был ошеломлен. — Сделайте милость, сэр. Расскажите, какой такой донос? У меня 3 дня не было в управлении, сидел в холоме, как вы уже знаете. Так что ж я натворил, по мнению генерала Боха? Мне даже неловко говорить с вами о таких пустяках, сер Макс. Сер Боху знал, что в ваше отсутствие один из младших служащих управления полного порядка посещал ваш дом и пикормил моих зверей. С восторгом добавил я: это чистая правда. А зачем они ещё нужны этим младшим служащим? Совершенно с вами согласен, сэр Макс. Скажу вам по секрету, сэр Бог постоянно забывает о том, что Тайные сыск и его полицейское войско очень разные организации, что не принято на его половине дома у моста, вполне допустимо на вашей. Сэр Бог неоднократно присылал нам доносы касательно поведения самого сэра почтеннейшего начальника, и я уже не говорю о прочих ваших коллегах. И что же не нравилось сэру Бубути, с интересом спросил я. Сэр Ковистэ Гиллер расплылся в смущённой улыбке. А как вы думаете, сэр Макс? Ему всё не нравилось. Например, что сэр Кофа Йох не появляется на службе, поскольку не близает из трактиров. Ну да. Я пожал плечами, сидел бы себе в кабинете, доходил бы в общий сортир подслушивать, как бубутино подчинённые перемывают косточки своему боссу, который разгулялся, видишь ли. Мы себе седень улыбнулся. Король даже коллекционирует доносы на вашу организацию, говорит, что когда-нибудь подарит их сэр Уджуфину Халле, чтобы сэр, почтеннейший начальник на склоне лет понял, что жизнь была прожита ни зря. Да, поэтому он внимательно прочитал письмо генерала Боха, прежде чем присовокупить его к своей коллекции. Его величество стал весьма любопытно: зачем вы держите в доме скотину? И какого рода удовольствия от этого можно получать? Да вы взгляните, нежно улыбнулся я. Только посмотрите, какие красавцы мои Armstrong и Ell. Виновники общественных потрясений услышали свои имена и взгромоздились ко мне на колени. Я крякнул под их нешуточной тяжестью. Длинная тщательно расчесанная шерсть струилась до пола, синие глаза утонули в пухлых щеках, пушистые хвосты казались толще, чем туловище, хотя в это трудно поверить. А знали бы вы, как сладко спится под их мурлыканье? — А откуда вы их взяли, сэр Макс? — осторожно спросил мой гость, оправившись от умиления. До сих пор не знаю, с какой стати я решил соврать. Эти котята — потомки какого-то загадочного зверя, пришедшего оттуда, куда садится солнце, и диких кошек пустых земель. Я постарался придать своему лицу дебильное выражение затосковавшего по родине дикаря, потом не выдержал и весело рассмеялся. Во всяком случае, так говорилось в записке, которую я нашел в корзине с этими малышами. Мне передал его какой-то купец, подарок от старого друга. Подумать только, восхищённо воскликнул Сэр Ковист. Король угадал. Он сразу сказал мне: "Я уверен, что у этого удивительного Сэра Макса живут какие-то невероятные кошки. Пойди и всё разузнай у Ковиста, мне любопытно. Теперь я и сам вижу Сэр Макс, ваши кошки совсем не похожи на тех, что живут у нас на ферме". Если во величество считает, что Армстронг и Л единственные во всей вселенной, что ж я с ним полностью согласен, заметил я ласково прижимая к себе тяжёлые махнатые тушки. Они действительно нечто особенное. Про себя я подумал, что у бедняг фермеров просто не хватает ни времени, ни сил, ни, пожалуй, желания, чтобы так хорошо расчесать роскошную шерсть своих питомцев. Мои котята Действительно, совершенно не напоминали тех всклокоченных растреб, которые слоняются по крестьянским огородам в поисках дополнительной кормежки. Мастер, проверяющий прискорбные сведения, пришел в совершенно экстатическое состояние, раз пять многословно извинился, что отнимает мое драгоценное время, и послал зов в замок Рулх, главную королевскую резиденцию. Видимо, такое серьёзное дело требовало серьёзного же обсуждения. Парень отключился чуть ли не на час. Наконец, сэр Ковиста Гиллер снова обратил на меня внимание. Я, признаться, уже успел задремать прямо в кресле. «Сэр Макс», — сообщил он почтительным шёпотом, — «король хочет таких котят». Я не имею в виду, что его величества просят вас отдать ему ваших собственных, но ведь у вас мальчик и девочка, так что рано или поздно у них будет потомство. — Грешные магистры, да жалко мне, что ли, — весело воскликнул я. — Тем более, что котята рано или поздно ли все равно появятся, никуда от этого не денешься. Это было неплохим решением грядущей проблемы. Признаюсь, прежде я планировал отправить гипотетическое потомство Армстронга и Эллы туда, откуда в свое время получил их родителей, в фамильное поместье сэра Мелефаро. Эллы и Армстронга мне хватает с головой, чтобы наслаждаться домашним уютом и заодно не расслабляться. Разумеется, когда котята наконец появятся, я с радостью пошлю королю пару самых толстолапых, — торжественно пообещал я. Сайер Кависто умер от счастья, потом воскрес, рассыпался в благодарностях, извинениях, комплиментах и, наконец, оставил меня в покое. Я отправился в спальню. Но выспыц, как следует мне так и не удалось. Через пару часов мой новый знакомый прислал мне зов, оказывается, будущих котят Эллы и Армстронга немедленно захотели все придворные. Парень полагал, что нам срочно необходимо встретиться. Короче говоря, вечером у меня в руках был список желающих обзавестись редкой «И одобренный королем породой кошек. Список из девяносто восьми имен. Я подозревал, что это только начало. Бедная Элла, ей столько не родить даже за очень долгую жизнь. Но все эти вельможные господа так жаждали хотя бы попасть в список. Кстати, за котят мне сулили бешеные деньги, целое состояние. Вот как становятся богатыми, Макс», — поучительно сказал я сам себе. Вовремя отправленный донос, немного вранья с просонок и немного удачи. Разумеется, сэр Джуффенхалли узнал о списке еще раньше, чем я сам, и счел необходимым назначить свидание. Я полетел к нему как на крыльях, заранее предвкушая потеху. По дороге в дому моста мне стало тошно от подобострастных оскалов многочисленных прохожих, кто вбил в их несчастные головы дурацкую идею, что я приду в восторг от созерцания их белоснежных зубов. Сержю Финхале не знал плакать ему или смеяться. В общем-то его можно было понять. В конце концов, привычка взяла своё, мой шеф расхохотался. Что ты делаешь с моим миром, Макс? Во что ты его превращаешь? Свой смех спросил почтеннейший начальник малого тайного соснового войска города Ярко. Почему только кошки? Надо было заставить их держать доми лошадей, ездить верхом из гостиной в спальню, чего они лочиться? Если хотите, можно попробовать, задумчиво сказал я. Размеры столичных квартир это позволяют. Не сомневаюсь, что у тебя получится. Господа придворные так падки на свежие впечатления, но потерпи пару лет, ладно? В моём возрасте нужно время, чтобы привыкнуть к таким нововведениям. Потерплю. До да магистра с ними слышать мне. Ограничимся кошками, правда? И на том спасибо. Иногда я сам начинаю верить, что ты вырос на границы, ты уж не обижайся. Сейчас обижусь и плюну, злорадно заявил я, Джуфен снова рассмеялся. У тебя появляются новые традиции, парень. Этому можно только порадоваться. Кстати, о традициях, Джуфен, жалобно сказал я. Ради судеб мира, скажите мне, что должны делать друг с другом так называемые близкие друзья? Что ты имеешь в виду, Макс? Мой вопрос, кажется, был не совсем удачно сформулирован. Ну, прошлой ночью я перебрал бальзама Кахара и хлопнул по спине шурфа, когда весь этот концерт закончился. А потом подумал, что, наверное, существуют какие-нибудь местные традиции, согласно которым я должен что-то регулярно проделывать, иначе он обидится. Ох, ну и фантазии же у тебя, парень. Успокойся, никто ничего не должен проделывать. Можешь просто не говорить ему, сэр, хотя ты и так перестал это делать. Грешные магистры, что тут объяснишь? Дружба, она есть дружба. Кстати, если ты помнишь, однажды я проделал с тобой то же самое. Да, но ты имеешь в виду, что я свой парень? А нашлон лилок ли настоящий джентльмен? Сэр Жуфенси изволил ехидно хихикнуть. Да, есть такое дело. В общем, тебе повезло, Маркс. Никаких особенных обрядов для такого случая не предусмотрено. Ну разве что если придёшь к Шурфу в гости, имею в виду, что имеешь полное моральное право принять ванну и остаться ночевать, если захочешь, конечно. Он тоже такое право имеет, но вряд ли им когда-нибудь воспользуется. С твоими-то представлениями о комфорте. Ладно, сэр Макс. Пару дней свободы от забот ты честно заслужил, посему не смею тебя задерживать. В коридоре управления я столкнулся с сэром Бубутой. Он почтительно склонил передо мной свою багровую физиономию, кажется, бедняга был на грани обморока, узрев мою мантию смерти. Великолепный генерал Бобулта наконец понял, на кого он Давиче настучал. Я мог ему только посочувствовать. Нет шутки-шутками, но проходя мимо сытого скелета, я услышал, как ругались две пожилые дамы. Кажется, они играли в крак, местную разновидность покера и мошенничали само собой. Они так расшумелись, что не услышали мелодичный звон колокольчиков на моих сапогах, который, между прочим, должен был предупреждать простых граждан о приближении смерти. «Чтобы в тебя, сэр Макс, плюнул!» — в сердцах заорала одна из них. Я сел на мозаичный тротуар и взялся за голову, честное слово, и просидел так минут десять. А потом встал и пошел домой. «А что я еще мог сделать?»